Глава 10. Любая попытка смены власти, переворота, подстрекания к гражданской войне или иных действий, ведущих к незаконным изменениям государственного режима, карается смертной казнью через повешение без права на апелляцию или помилование. Все члены семьи осужденного лишаются социальных статусов, занимаемых постов и нажитого имущества с пожизненным запретом на службу в любой государственной структуре или общественной организации завет и потомкам. 09023. Настольная лампа нервно замерцала, грозясь погаснуть в любой момент. Видимо, генератор опять барахлит. Еще не хватало, чтобы Кастром снова остался без электричества. Максиан устало потянулся, разминая затекшую спину, хрустнул шеей, потом глянул на окно. Мелкий дождь беззвучно крапал по стеклу. Серебристые брызги скапливались на гладкой поверхности в крупные черные капли, и рывками соскальзывали крами, как слизни, оставляя после себя ломаные дорожки. Как же не вовремя, чёрт возьми! Еще до дома добираться, а как зло позабыл плащ в прихожей. Впрочем, глупо ожидать иной погоды в середине осени. Остается надеяться, что пока он разберется с оставшимися документами, дождь прекратится. И надо же было именно сегодня приехать верхом, доверившись солнечному утру. До старости рукой подать. А он так и не усвоил, что осень в своем коварстве может соперничать только с разгневанной женщиной. Засиживаться на работе допоздна со временем стало своеобразным ритуалом. Максиан тянул до последнего. Дома все равно никто не ждет. Девочки выросли, у них теперь свои интересы, а жена с головой погрузилась в личную жизнь. Их больше ничего не связывало, кроме многолетнего брака, с годами превратившегося в привычку сосуществовать под одной крышей. Возможно, с появлением дочери все изменится, и ему будет, куда спешить по вечерам. Он давно все подготовил. Небольшой уютный домик в соседнем районе уже обставлен и ждет новую хозяйку. Как знать, быть может, он и сам туда переедет со временем, но пока думать об этом слишком рано. Седой прав, спешить нельзя. Нужно, чтобы она свыклась с новой жизнью, а там, глядишь, и простит его за то, что натворил. А пока приходится убивать время. И лучше делать это с пользой, копаясь в кипе срочных для подписи бумаг и изучая новые запросы, бескрайней рекой, поступающей в замок. Бесчисленные прошения, жалобы, требования от них клонило в сон, но он стойко вчитывался в каждое слово, и после документ отправлялся либо в стопку справа отказать, либо слева на пересмотр. В дверь робко постучали, скрипнули несмазанные петли, и в кабинет зашла Равена. Бледная, взволнованная, принцесса скупо поприветствовала Максиана и, не дожидаясь приглашения, опустилась в кресло. «Какая приятная неожиданность!» Он с легкой насмешкой выгнул бровь. «Я уже подумал, ты меня избегаешь. Прости, мне нужно было время собраться с мыслями». Он встал из-за стола и подошел к шкафу. «Не в моих правилах спаивать молодежь, но в этот раз я сделаю исключение». У меня как раз припасено довольно неплохое вино из Опертама. Не откажусь. Не пойми меня неправильно. Максиан протянул ей бокал, наполненный почти до краев рубиновым напитком. Но я вынужден был приставить к тебе наблюдение. Не мог же я оставить тебя в таком состоянии совершенно одну. Наблюдение? Удивилась Равена. Надо же. Приятно осознавать, что хоть кому-то я не безразлична. Так ты пришла не из-за этого? Нет, конечно. Признаться, я и не знала, что за мной кто-то присматривает, но, окажется, догадываюсь, кто бы это мог быть. — 83 третье, не так ли? — Угадала. — Что ж, если ты не по этому поводу, чему тогда обязан? А разве я не могу просто так навестить старого друга отца? Без каких-либо причин. — Конечно, можешь. Я в твоем распоряжении, милая. Принцесса вымучила вялую улыбку и смущенно покосилась на бокал. — На самом деле ты прав. Причина есть. Мне нужно поговорить с тобой о кое-чем очень важном». Максиан едва сдержал ухмылку. Кто бы сомневался. Учитывая обстоятельства, ее визит априори не мог быть беспричинным. «Ты мне как дочь, Равена. Ты и сама об этом прекрасно знаешь. Что бы тебя ни тревожило, я всегда готов выслушать и помочь, если это в моих силах, разумеется». Бледные щеки принцессы порозовели. Во взгляде появилась уверенность. Она пригубила еще вина и сосредоточенно посмотрела на Максиана. «Тогда пообещай серьезно отнестись к тому, что я сейчас скажу. Когда кто-то просит пообещать что-либо заранее, следует насторожиться. В таких просьбах обязательно кроется подвох». Впрочем, по ее лицу и так видно, что задумала неладная. Девчонка еще не научилась скрывать эмоции. Но раз уж он назвал ее дочерью, придется соответствовать званию приемного отца. «Ну, хорошо. Обещаю» нехотя уступил он. «Надеюсь, потом не придется жалеть. Чует мое сердце, речь пойдет явно не о нарядах и безделушках». «Сердце чует? Или кто-то нашептал?» Поинтересовалась она саркастичным тоном. «А ты способная ученица», — Максиан одобрительно хмыкнул. «Но на этот раз я действительно не имею ни малейшего представления, о чем пойдет речь». «И все же до твоей проницательности мне далеко». Проживешь с мое, будет тебе и проницательность, и рассудительность, и вечерние боли в пояснице. Но не будем о старческих недугах. Я весь внимание. Равена мгновенно переменилась в лице. Взгляд сделался серьезным. Губы плотно поджались. Она вновь отпила небольшой глоток, очевидно, ища храбрость на дне бокала. «Ты был преданным другом моему отцу, Максиан, и поддерживал его даже в самых безумных начинаниях». «Но все же ты кое-что задолжал ему». «Неужели? И что же я упустил?» «Скорее, допустил. Допустил преступника к трону». «Преступники прячутся по темным переулкам, дорогая, а в наших кругах победителей не судят». «Так вот, как ты это называешь!» Равена презрительно сощурилась. «Теперь он для тебя победитель?» «Взгляни правде в глаза. Для тех, кому хоть что-то было известно произошедшим, Юстиниан стал чуть ли не героем. Предотвратил восстание, спас прибрежье от хаоса и сверка безумевшего короля с престола. Как видишь, истина многолика. Максиан боролся с нарастающим раздражением. Меньше всего ему хотелось возвращаться к этой теме. «И какому же лику поклоняешься ты, дорогой Максиан?» Равена язвительно ухмыльнулась. «А девчонка знает, как ужалить побольнее». Сложно поверить, что перед ним все та же беззащитная принцесса с ранимой душой и открытой улыбкой. Все-таки она изменилась с предыдущей встречи. Взгляд стал озлобленным, испытывающим, голос резким, а вопросы слишком взрослыми. «Чего ты добиваешься, Равена?» «Взывать к моей совести бесполезно, она давно мертва». Принцесса поправила сбившуюся локон и с вызовом посмотрела ему в глаза. «Я добиваюсь справедливости, Максиан. И в этом мне нужна твоя помощь». «Уверена, Севир жив, и ты наверняка знаешь, где его найти». Он подошел к окну и принялся вглядываться в бездонную черноту за стеклом. «Я уже говорил». «Не вынуждай меня силком вытаскивать из тебя правду». Равена громко хлопнула ладошкой по столешнице, требуя к себе его внимания. «Поверь, в этот раз ты меня не остановишь». От ее угрозы стало как-то не по себе, и Максиан непроизвольно передернул плечами. «Кто же перед ним?» Убитая горем девочка или отчаявшаяся осквернённая, жаждущая возмездия? Ты забываешься, дорогая. Я на твоей стороне. А с друзьями так не поступают. Верно, не поступают. Она обнажила белоснежные зубки в зловещей усмешке. Но друзья не лгут и не скрывают правду. Похожая девчонка слишком идеализирует дружбу. Сколько же разочарований ещё ждёт тебя впереди, милое дитя. Тогда начнем с тебя. Максиан устроился в кресле поудобнее. «Расскажи мне, чего ты хочешь, а я постараюсь помочь, если и не делом, так советом». Равена гневно сверкнула глазами. «Я хочу справедливого суда над Узурпатором и всеми, кто имеет хоть малейшее отношение к гибели отца. Я хочу равных прав со свободными для всех оскверненных и полную отмену рабства в любой ее форме». «Совсем с ума сошла!» — неподдельно изумился Максиан. «Ты хоть понимаешь, что несешь?» «Так просвети. Объясни глупой наивной дурочке, как жить дальше. До каких пор я смогу скрываться? И как мне спасти от ищеек моих будущих детей? Объясни, как избежать казни только за то, что я такой родилась?» У Макси она не нашлось, что ответить. Она говорила о неизбежных вещах и, кажется, полностью отдавала себе отчет в каждом произнесенном слове. «Пора бы уже принять» что наивная девочка осталась в прошлом. «Не хочу лгать ни себе, ни уж тем более тебе. Так оно и будет», — признался он. «И тебе придется с этим смириться. Хотя насчет казни я бы не был так категоричен, Юстиниан не позволит опорочить свою и без того сомнительную репутацию. Скорее, это будет внезапная смерть во сне или что-то в этом духе». «То есть ты сейчас мне говоришь, что я должна покорно идти на заклание только потому, что не видишь другого выхода?» «Поверить не могу!» «И это я слышу от того, кто еще минуту назад называл меня своей дочерью!» Максиан тяжело поднялся из кресла и наполнил опустевший бокал. «Не драматизируй, будь добра!» «Это реальность Равена, и от нее не сбежать!» «Самое время понять, что порой жизнь бывает чертовски несправедлива!» «О, я как раз все понимаю!» Принцесса презрительно скривилась. «Это ты, Максиан, не понял. Я никуда не бегу и бежать не собираюсь. Отнюдь. Пусть они бегут от меня, пока целый. «И что ты собираешься делать? Забраться королю в голову и приказать убить себя?» «Нет. Я захвачу его в заложники. Его и всю его семью. А потом потребую от Сената публичной аудиенции. Севир даст показания, а я уж постараюсь заставить дядю заговорить, можешь не сомневаться». «И это все?» Максиан расхохотался. Ничего нелепее он в жизни не слышал. «Да это же верх наивности, моя дорогая! Как ты собралась захватывать Кастром? Вилкой и шпильками для волос? А может, у тебя припрятана армия в пудренице как раз на такой случай? Оскверненные! Вот моя армия из пудреницы!» Подскочив, выпалила Равена. «Ты сильно удивишься, узнав, что они готовы пойти за мной до самого конца!» «Похоже, он что-то упустил». Если это правда, девчонка заигралась с огнем и вот-вот подпалит не только себя, но и всех, кто окажется рядом. Максиан подошел к принцессе и стиснул ее плечи. Быть может, чуть сильнее, чем того хотелось. «О каких оскверненных идет речь Равена?» Он старался, чтобы его голос звучал как можно мягче. «С кем из них ты уже успела обсудить свой грандиозный план мести?» «Со всеми скорпионами Каструма!» выкрикнула она ему в лицо. И все до единого приняли меня как свою. Я не одна, Максиан. И пришла я к тебе не плакаться в жилетку, а за помощью. Разумеется, ты вправе отказать мне, но это ничего не изменит. Я не отступлюсь, даже не пытайся отговорить меня». В груди зашевелилось до боли знакомое липкое чувство. Предчувствие беды, страх, тоска. А может, все сразу? Пожалуй, он сильно недооценил принцессу, если, конечно, она не блефует. Зря он понадеялся на восемьдесят третью. Похоже, та и сама замешана во всем этом дерьме. Он стиснул плечи Равена еще сильнее и слегка тряхнул. «Ты хоть понимаешь, во что ты ввязалась? Сенат и слушать тебя не станет. В лучшем случае тебя поднимут насмех, в худшем — увидят угрозу. И в обоих случаях тебя ждет единственный итог». «Плаха, на площади позора, рядом со всеми, кого ты уже успела втянуть в свою безумную авантюру!» Принцесса гневно отбросила его руки. «Я заставлю их выслушать, вот увидишь!» «Ты впрямь глупая, наивная дурочка, возомнившая себя перстом правосудия!» Он раздосадованно покачал головой. «Ты разочаровываешь меня, Равена!» «А ты — бессовестный, трусливый лжец!» «Где тот Максиан, всегда готовый бороться за справедливость?» Или отец ошибался в тебе так же, как ошиблась и я? — Не смей говорить о том, чего не понимаешь. Ты слишком молода и неопытна. Они тебя размажут, как жука по стенке. — Так помоги мне! В ее голосе прозвучала мольба. — Да что я могу сделать? Даже мне такое не по силам. Я всего лишь старый сановник. Да, у меня есть опыт и связи. Однако твой отец обладал куда большими возможностями. И чем все закончилось? — Мой тебе совет, девочка. Остановись, пока не поздно. — Тебе легко говорить. Равена горько ухмыльнулась. — Ты прожил достаточно долго, а у меня всего лишь пара лет в запасе, и это в лучшем случае. Я хочу жить, Максиан, слышишь? Жить, как нормальные люди, не озираясь в страхе по сторонам, как какой-нибудь преступник. Последние слова она прокричала, смахнув со стола бокал, и тот осколками разлетелся по каменному полу. В ее голосе звенела сталь, Глаза лихорадочно блестели, а щеки пылали. Как же сильно она похожа на своего отца. Тот же горящий взгляд. Почти те же слова, когда они вот так же спорили ночи напролет. Но самое поразительное, если это правда, ей удалось собрать вокруг себя оскверненных. Он-то знает, чего стоит заслужить их доверие. А девчонка вот так просто, всего за месяц, умудрилась переманить их на свою сторону. И, кажется, он тоже начинает ей верить. «Нет, план, безусловно, провальный, но если все тщательно обдумать...» Максиан в сердцах оттолкнул кресло и уперся руками в стол. «Тейлор, тебя побери, куда ты лезешь, старый пень? А как же дочери? У них же вся жизнь впереди! Какое у тебя право посягать на их благополучие в угоду собственной совести?» «Прости, дорогая, но здесь я бессилен», — устало произнес он. Можешь ненавидеть меня, проклинать? Да что угодно. У меня все равно ничего нет, кроме прожитых лет и горстки золотых, которых едва хватит на достойную старость. Да и плевать, если бы не семья. Пойми, мне есть что терять. Меньше всего на свете я хочу видеть, как из-за моей безрассудности страдают мои же дети. Можешь делать, что пожелаешь, но в этом я тебе не помощник. — Понимаю. — подозрительно спокойно отозвалась принцесса. — Что ж, «Другого от тебя я почему-то и не ждала. Неудивительно, что папа погиб так рано. С такими друзьями у него просто не было шансов». Она уже собралась покинуть кабинет, как вдруг обернулась и пристально посмотрела ему в глаза. «Я обязательно напомню тебе об этом разговоре, когда за твоим новорожденным внуком придет ищейка. Какую песню ты тогда запоешь, господин советник короля?» Дверь глухо захлопнулась. Максиан залпом осушил бокал и налил еще. Девчонку нужно остановить любой ценой. Она окончательно обезумела. Сама погибнет и невинных за собой потянет. Это я во всем виноват. И кто меня за язык тянул? Благородство решил проявить старый идиот. Но как остановить ее? Решительности принцессе не занимать. А если и впрямь скорпионы на ее стороне, то все очень и очень плохо. Сколько их сейчас в каструме? Около дюжины или чуть больше? Не густо но и меньшего достаточно, чтобы весь регнум поставить на уши. Может, доверие их сложно заполучить? Но они же дети малые, ничего, кроме Терсентума, не видели. Какой с них спрос? Да и антидот прилично мозги разжижает. Возможно, стоит попытаться поговорить со скорпионами, но кто он для них? Очередной свободный, чужак, как выразился Седой. Слушать его точно не станут, даже Легата, раз уж и та приняла сторону Равены. Или все-таки свести ее с Севиром? Но что это даст? Сумеет ли он отговорить ее? И станет ли это делать? От него же сейчас можно ожидать чего угодно. Нет, этот вариант тоже нежизнеспособный. Остается еще два, и один хуже другого. Избавить несчастную от страданий или пустить все на самотек. И если в первом можно обойтись малой кровью, то со вторым не все так просто. Неужели нет другого выхода? Она же дочь Урсуса в конце концов. Как он может допускать подобные мысли? Нет, убить Равена у него рука не поднимется. Но не обречет ли он ее на гибель своим бездействием, пусть даже косвенно? Ее план совсем никудышный захватить короля в заложники. Как ей вообще такая глупость в голову пришла? Половина Сената и так прекрасно знает, в чем замешан Юстиниан, а треть из них едва ли не сами участвовали в заговоре. Многие из них давно пляшут под дудку Легиона, ведь его золото неплохо греет руку. Нет, милая принцесса, у тебя здесь нет шансов. Конечно, он мог бы направить ее жажду справедливости в правильное русло, свести с пером, например, а там видно будет, что можно сделать. Что мешает убедить других оскверненных перейти на ее сторону? Она ведь идеальный кандидат в лидеры. Добра, красива, умна до безобразия, хоть и неопытно. К тому же одна из них... Да за нее любой будет готов положить голову на плаху. Чёрт. А ведь звучит неплохо, если задуматься. С войском оскверненных под боком можно и рискнуть. Свергнуть Юстиниана, дискредитировать Легион, выпалоть Сенат от сорняков, а там у народа уже не будет особого выбора. Разумеется, придется держать скорпионов на короткой цепи и давать свободу дозированно, чтобы бед не натворили. Случись, что гражданская война неизбежна. Но если старательно внушать свободным, что оскверненные не опасны, со временем их примут, с ними свыкнутся. Максиан судорожно потер лицо. Как же быть, помочь или отойти в сторону? В случае поражения плата будет кровавой. И ладно, если его голову сплечь, пострадает же вся семья. В лучшем случае они до конца жизни будут ходить с клеймом позора, а о худшем даже думать не стоит. И как же 59-е? Многое ли он сможет ей дать, если ввяжется в это безумие? Да ее голову насадят на кол рядом с его собственной, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Оскверненная рядом с хозяином-преступником, этим все сказано. Нет, однажды он уже предал ее, и второму разу не бывать. Как бы ни был велик соблазн встряхнуть всю эту прогнившую систему, он не имеет права подвергать своих близких такой опасности. Прости, она! Но в этот раз нам с тобой точно не по пути.